«Повод! Да еще какой!» Любовничек узнал, что его тайна раскрыта, кокнул палыча и смылся, мол, «Разбирайтесь с трупиком, как хотите». Я задумалась и вынуждена была с ним согласиться. Катька должна была отправиться на Канары прямо от меня, но не получилось. Она позвонила и сказала, что поссорилась с любовником. «А сегодня не пришла навстречу. Может, действительно уехала?» «Вот-вот», — обрадовался Мишка. «Парень избавился от опасного свидетеля, то есть от палча, а потом приспокойненько отчалил». «Что же нам теперь делать?» — насторожилась я. «Выяснить, кто этот таинственный любовник?» «Не думаю, что это так трудно. Беда в другом». Мы не знаем, где наш труп. Появление милиции можно ожидать в любой момент, а это отрицательно сказывается на моих мыслительных способностях. С этими словами Мишка поднялся со скамейки и кивнул мне: «Поехали. Куда? Город, естественно. Попробуем успеть что-нибудь сделать до милиции». Обогнув парк, мы вышли к стоянке, и я увидела Мишкину девятку. «Ты на ней приехал?» — насторожилась я. «А на чем же еще?» «И не делай такое лицо. Юрика там нет, тачка как тачка. Привидения не водятся, только бензином воняет. Но это не беда. Можно окна открыть». Мы сели в машину и поехали в сторону города. «Куда сейчас?» — робко спросила я. «Заедем домой? Может, Катька все-таки позвонила или оставила сообщение?» «Хоть я о ней невысокого мнения, но ты, как-никак, родная сестра. Не могла же она вот так вот запросто тебя кинуть? Хотя я затаила дыхание, когда мы сворачивали к дому, но заметив, что тротуар и проезжая часть улицы напротив дома совершенно пустынный, вздохнула с облегчением. А вдруг нас в доме ждут? Имеют право милиционеры войти в дом без ведома хозяев?» Если их считают убийцами, поди разберись. Мишка загнал машину в гараж, а я заспешила в холл, где находился телефон с автоответчиком. Тут я заметила листок бумаги возле входной двери. Торопливо подняла его и прочитала несколько слов, отпечатанных на принтере. «Сегодня вечером в Катькином ночном клубе советую принять приглашение иначе». Далее следовало. «Зловещее многоточие!» «Чего там?» — спросил Мишка, подходя ко мне. Я молча протянула ему листок, он прочитал, зло хмыкнул и уставился на противоположную стену. «Что это?» — робко подала я голос. «Думаю, хозяин нашего трупа объявился. Тот самый гад, что увел у нас Палыча, а теперь он хочет с этого что-то поиметь». «Что?» – растерялась я. «Деньги, разумеется». «А у нас есть деньги?» «Сомневаюсь. Но у тебя же ферма, крупнейшая в области». «Знаешь, как такие вещи называются?» – спросил Шальнов, потрясая бумажкой. «Шантаж! А с шантажистами договариваться пустое занятие будут доить до конца жизни». «Ты что же, не пойдешь в клуб?» «Пойдем, конечно, послушаем, что этот тип скажет, но сначала подготовимся. Попробуем узнать, кто он. А как?» «А, кстати, ты обратила внимание на одну вещь, игнорируя мой вопрос?» — спросил Мишка. «Встречу назначают в Катькином кабаке». «Ну что? Это вполне естественно. Он или они знают, что ты ее сестра?» Иначе вы просто написали в твоем ночном клубе или в ночном клубе твоей жены. А какая разница, разозлилась я. Ну, не скажи, покачал головой Мишка, в этом что-то есть. Тут я подумала, что соображает Мишка гораздо лучше, чем я, и с той минуты начала относиться к нему с уважением, потому что сама в этой истории совершенно ничего не понимала. Автоответчик проверила? Спросил Шальнов. «Не успела». Я подошла к телефону, нажала кнопку и услышала мужской голос.